699. ГУРУ. Следует обратить особое внимание на несоответствие действий, слов, мыслей, чувств с основными устремлениями духа. Хорошо, когда этот разрыв отсутствует совершенно, и каждое движение в оболочках происходит под знаком созвучия и соизмеримости задачами духа. Тогда внешнее выражение соответствует внутреннему состоянию можно говорить о гармонизации центров, равновесии и согласованности. Но дом, разделенный в себе, не устоит против вихрей.